Часть вторая. Чертогии Снежной Королевы. Глава 1 Завтра в Лапландию. Праздник в летнем лагере «Елочка» подходил к концу. Музыка уже играла не так громко и весело, будто собиралась перейти на колыбельную, как только сами по себе погаснут разноцветные фонарики и растворятся среди звезд последние вспышки фейерверка. Вожатая Майя устала уговаривать ребят разойтись по палатам, впрочем, уговаривала она их не очень настойчиво, как будто ей самой было жаль, что такой чудесный праздник заканчивается. Бабушка, так похожая на Севину собственную бабушку, Уехала в трейлеры вместе с акробатами и сказала, что вернется утром с билетами в Финляндию. Именно в Финляндию. Потому что в Финляндии, а точнее в горах Лапландии, Севе надо будет встретиться и поговорить со снежной королевой. «Бывают же на свете чудеса. Еще позавчера». Он был самым обыкновенным свый савином из второго отряда 13 с половиной лет, который отличался от остальных 200 детей и подростков лагеря только тем, что верил в реальность сказок. Он был убежден, что сказки существуют на самом деле, и нормальный человек может запросто встретить гнома или русалку. Но Сева не очень распространялся об этих своих убеждениях по той простой причине, что не любил, когда над ним смеются, потому что ни один нормальный человек этого не любит. Иногда, правда, встречаются шуты по штуке на класс. Таким нравится, чтобы над каждым их шагом хохотали, чтобы каждое их слово вызывало смешки. Сева был не таким. Сева предпочитал быть обыкновенным, но это не всегда получалось, потому что порой ему хотелось похвастаться, а врал он плохо, не талантливый был врун. И так Сева собрался в Финляндию. Ему было интересно и немного страшно, хоть бабушка и обещала, что мама его не хватится, потому что уверена, ее ребенок благополучно ходит в походы и собирает клубничку. Все-таки Лапландия — это Лапландия. Сева в домик второго отряда не пошел, Он незаметно прокрался к белой беседке с тонкими деревянными колоннами, которая одиноко стояла над крутым спуском к речной долине. Когда-то на месте лагеря была барская усадьба. Но за сто с лишним лет от нее осталась только беседка. Внутри круглой беседки вдоль перил тянулась скамейка. Сева уселся на скамейку и стал смотреть на небо. Ни о чем особенном он не думал, просто глазел на звезды. Звезды перемигивались, по небу пролетали спутники. Один раз из глубин Вселенной примчался метеорит и сгорел, не долетев до леса. Сзади скрипнула доска. В беседку поднялась Лолита. Сева оборачиваться не стал. Он так и знал, что это Лолита. Он уже научился угадывать человека по шагам. «Переживаешь?» — спросила лалита «Лолита, Лолита — человек-собственник. Ей обязательно нужно все иметь, со всеми дружить и всеми командовать. В 13 лет она самый главный человек в своем доме. Это не значит, конечно, что ее кто-нибудь там боится, но никто не смеет ею командовать. Сева не переживал. «Нет, — сказал он, — просто сижу». «Это неестественно, — сказала Лалита. Ты отправляешься в путешествие к центру земли и, возможно, не вернешься домой. Я бы на твоем месте попрощалась с родителями». «Ты что, озверела, что ли, — удивился Сева. Ты представляешь, что мне мама скажет?» «Что бы она ни сказала, твоя совесть будет чиста». На самом деле, лалита была не такая дура, чтобы всерьез предлагать Севе столь идиотский ход. Но она чуть опасалась за Севу. Сева был немножко ее собственностью. А терять свою собственность она ужас как не любила. лалита села на скамейку рядом с Севой и тоже стала смотреть на звезды. Она, конечно, рада была бы поговорить о снежной королеве, сказочном царстве и гноме Юхане, но понимала, что Севе разговаривать не хочется, и молчала вместе с ним. Запел горн, отбой. А как только он замолчал, в светлой полосе, остававшейся на небе там, куда ухнуло солнце, запел соловей, потом второй где-то справа, А потом прилетели комары. лалита спросила, и ты на самом деле в это веришь? А ты? Конечно, нет. Тогда скажи, спросил Сева, кто нам с тобой все это рассказывал про гнома? Про снежную королеву, про убежище. Как кто? Бабушка моя, Фрида. И как она сюда попала, не отставал Сева? Как попала? Ну, приехала. Лолита осеклась и замолчала. «Это гипноз, да?» — спросила лалита «Видишь, ты уже начала искать объяснение», — засмеялся Сева. «А объяснения нету». «Ну я же ее видела!» «А я видел мою бабушку, мою собственную, а Ванесса наверняка видела свою». «Я ее спрошу, но ты, Савин, опять врешь!» — Плохо нам, сказочным людям, — сказал Сева. — Вы, приземленные человечки, совершенно не в состоянии что-нибудь вообразить. — А ты как догадался? — На тебя посмотрел и догадался. Ты даже назвала ее раза два бабой Фридой, а сама не заметила. — Не может быть. — лалита ну подумай, — сказал Сева. — Как ты можешь удивляться какой-то бабушке и совсем не удивляться тому, что я завтра лечу в Лапландию? — Ну, это мы еще посмотрим, — сказала лалита которая почему-то обиделась на Севу, словно тот ее разыгрывает или издевается над ней. — Пошли в палату, — сказала она, — а то нас комары сожрут. И они пошли к домикам второго отряда. Там еще горел свет, и видно было, как вожатая Майя свет пушит, выходит из комнаты, и кто-то тут же зажигает свет обратно. Мальчишеский домик был налево, а девичий — направо. «До завтра», — сказала лалита Сева вошел в домик. Он думал, что не заснет и будет всю ночь думать о своем путешествии, но заснул так быстро, что сам не заметил, как накрылся одеялом. Спал Сева без снов, не ворочаясь, вытянувшись во весь рост, словно готов был по первому же звонку вскочить и топать, куда прикажут. На соседних кроватях спали другие мальчишки отряда, одни бесшумно, словно зайчата в норке, другие во сне разговаривали или даже вскрикивали. Над лагерем светила почти полная луна, и на ее фоне мелькали маленькие летучие мыши. Мыши снижались у окна мальчишеской спальни, а некоторые тогда же и залетали в комнату. И, конечно, никто не догадался. Впрочем, и некому было догадываться в этом сонном царстве, что летучие мыши выполняют особое поручение общей бабушки, которая велела им присматривать за тем, чтобы никто не нарушал сна Севы Савина. Ведь Снежная Королева приказала не рисковать, ни один волос не должен был упасть с головы этого юного джентльмена. Как известно, Снежная Королева в юности училась в Англии, И не только изучила английский язык и манеры английского высшего общества, но и полюбила эту далекую страну, несмотря на то, что ее запрогулы и легкомысленное поведение вскоре исключили из Оксфордского университета. Ах, как давно это было! В те времена по улицам Лондона и Оксфорда ездили тяжелые кареты и скакали на конях джентльмены. Волосы у дам были длинными до пола, а платья еще длинней. Но воспоминания юных лет — это самые глубокие и яркие воспоминания. Поэтому неудивительно, что, никогда не видя Севу Савина, Снежная Королева называла его наш маленький русский джентльмен, и боялась, как бы враги до него не добрались. Она еще не знала, кто на этот раз станет ее врагом, но жизненный опыт подсказывал королеве, что без врагов и на этот раз не обойдется. Однако здоровью Севы пока что никто не угрожал, потому что очень уж Узок был круг людей, знавших, что Сева понадобился Снежной Королеве, и еще меньше знали о том, что с утра Сева должен улететь в Лапландию. И уж совсем немного народу в лагере могли бы ответить на вопрос, что такое Лапландия, с чем ее едят и где она, собственно, находится.